Явление четвертое. Агудалова, Лариса, Илья. Илья. С праздником! Дай бог, здорово да счастливо! Кладет фуражку на стул у двери. Лариса. Илья, наладь мне, не искушай меня без нужды. Все сбиваюсь. Подает гитару. Илья. Сейчас, барыня! Берет гитару и подстраивает. Хороша песня, она в три голоса хороша. Тенор надо. Второе колено делает. Больно хорошо. А у нас беда, ах, беда! Агудалова. Какая беда?» «Илья. «Антон у нас есть, тенором поет». «Агудалова. «Знаю, знаю». «Илья. «Один тенор и есть, а то все басы». «Какие басы, какие басы!» «А тенор один Антон». «Агудалова. «Так что ж». «Илья. «Не годится в хор, хоть брось». «Агудалова. «Не здоров?» «Илья. «Нет, здоров, совсем невредимый». «Агудалова. «Что же с ним?» «Илья. Пополам перегнула на бок совсем углом. Так глаголем и ходит. Другая неделя. Ах, беда. Теперь в хоре всякий лишний человек дорого стоит. А без тенора как быть? К доктору ходил. Доктор и говорит. Через неделю, через две отпустят, опять прямой будешь. А нам теперь его надо. Лариса, да ты пой. Илья, сейчас, барышня, секунда фальшивит. Вот беда, вот беда. В хоре надо браво стоять, а его на бок перегнула. Агудалова. От чего это с ним? Илья, от глупости. Агудалова, от какой глупости? Илья, такая есть глупость в нас. Говорил, наблюдая, Антон, эту осторожность. А он не понимает. Агудалова, да и мы не понимаем. Илья, ну, не вам будет сказано, гулял. Так гулял, так гулял. Я говорю, Антон, наблюдая эту осторожность. А он не понимает. Ах, беда, ах, беда. Теперь сто рублей человек стоит. Вот какое дело у нас! Такого барина ждем, а Антона на бок свело. Какой прямой цыган был! А теперь кривой! Запивает басом. Не искушай. Голос в окно. Илья, Илья! Чао, Дарик! Ча, Сигер! Поди сюда, иди скорей. Перевод Островского. Полсо! Сотукетребе! Зачем? Что тебе? Перевод Островского. Голос с улицы. Иди, барин, приехал! Хоха Обманываешь! Перевод Островского. Голос с улицы. Верно приехал. Некогда, барышня. Барин приехал. Кладет гитару и берет фуражку. Гудалова. Какой барин? Илья. Такой барин. Ждем, не дождемся. Год ждали. Вот какой барин. Уходит.